Несмотря на позднее время, грязный двор оживленно гудел. Заканчивалось строительство третьей башни, где предполагалось, как и в остальных двух, сделать казармы для рекрутов училища. По той причине, что и первая и вторая башни давно уже были переполнены, рекруты старались завершить строительство как можно быстрее. Подгоняло их еще и то, что оставалось не так много – лишь перекрыть крышу да укрепить лестницы, ведущие с яруса на ярус. Аттар только через два дня должен был вернуться с собачьего хутора. Возвращение герба ожидалось не ранее, чем через 5-6 дней. Он налаживал работу на другом хуторе, название которому еще не успели придумать. Поэтому управление училищем в ближайшее время целиком лежало на кае. Он задержался у строящейся башне всего на несколько минут. Среди рекрутов новичков нашелся один опытный каменщик поэтому руководство по завершению строительства вполне можно было доверить ему. Само собой разумеется, под присмотром кого-нибудь из старших рекрутов. Кай выбрал Якоба. Не потому, что Якоб лучше других понимал в мастерстве каменщиков, и не потому, что он доверял Якобу больше, чем прочим старшим рекрутам. Просто Якоб оказался первым, кто попался на глаза Каю. А главное, из неписанных правил училища гласило – Старший рекрут должен уметь учиться. Пусть сын барона Матьяна никогда ранее в своей жизни не сталкивался с тем, как перекрывают башенную крышу. Он должен как можно скорее вникнуть в суть этого мастерства и овладеть им в совершенстве. Это означало то, что когда строительство третьей башни училища закончится, якоб будет разбираться в кровельных работах не хуже, чем тот новичок-каменщик. Кай был абсолютно уверен в том, что так оно и произойдет. Ведь Якоб – один из старших рекрутов, то есть один из тех, кто отучился год и остался в училище, чтобы учиться дальше и учить других. Никто из первого выпуска, что состоялся два месяца назад, не потребовал себе сотню золотых и места на королевской службе. Более того, никому из выпуска это даже и в голову не пришло. Выпускники восприняли перспективу покинуть училище и уйти куда-то еще с недоумением. Иначе и быть не могло, потому что именно этому здесь и учили, что золото и власть ничего не стоят без возможности следовать долгу. Золото и власть – одни из тех костылей, что нужны слабым людям для достижения целей. Идущий дорогой долга человек силен сам по себе. Кай пересек грязный двор, до сих пор называющийся так лишь по давнему обычаю. Теперь двор был выложен плоским отшлифованным камнем. Весь, кроме участков тренировочных площадок, покрытых толстым слоем утрамбованного речного песка. Все строения, находящиеся на территории двора, были отремонтированы, либо снесены и выстроены заново. И блистали чистотой. К слову сказать, в последнее время училище разрослось далеко за пределы грязного двора, Драбионского королевского дворца. Еще весной, столкнувшись с тем, что дворец начал испытывать трудности с обеспечением училища провизии, мастера решили построить пару хуторов, где можно было бы выращивать овощи и некоторые зерновые культуры. Вскоре появились охотничьи хутора и хутора, где рекруты занимались рыбной ловлей. К концу лета общее число хуторов достигло дюжины и, несмотря на гибельную засуху, училище получило возможность не только кормить своих рекрутов, но и жертвовать немалые излишки городу, который давно уже задыхался в петле голода. И вот уже почти полгода, как на рекрутов училища, легла еще и обязанность следить за порядком в великом городе и его окрестностях. Гасить очаги народных волнений, вспыхивающих то тут, то там, отлавливать, разоружать и сдавать стражникам банды разбойников, промышляющих на дорогах, и предпринимающих налеты на небольшие деревеньки. Его Величество Король Гайлона Эрл Победитель специальным указом распорядился относительно этого, когда у городской стражи не стало доставать сил справляться со своими обязанностями. На тренировочных площадках зажигали факелы. Оглянувшись, Кай определил, что в команде рекрутов, ожидающих его, достает трех человек. Впрочем, до начала тренировки оставалось еще немного времени – И Кай собирался использовать это время, чтобы смыть с тела пот и грязь. Несколько дней и ночей подряд он провел на строительстве башни, ненадолго отвлекаясь лишь на еду и проведение тренировок. Дел в училище накопилось не в проворот, и чтобы справиться с ними, просто необходимо было жертвовать сном. В углу двора за невысокой перегородкой располагалась общая помывочная. Длинный невысокий дощатый помост – под которым для слива воды была выкопана канава. На помосте стояли несколько кожаных мехов в каркасе из ивовых прутьев, а рядом с помостом находился колодец с пристроенным к нему насосом. Как только в Дорбионе начались болезни, ежедневные водные процедуры для рекрутов училища стали обязательными. Здесь было тихо. Ступив на помост, Кай покачал головой. Из всех ведер полными были только два – Новички из последнего набора, несмотря на то, что их день заканчивался раньше, чем у других рекрутов, выматывались настолько, что нередко не только не наполняли после помывки ведра, но даже закончив ужин, норовили не убирать за собой миски со стола. Кай усмехнулся, направился с ведрами к колодцу. Усталость. Ещё одно оправдание человеческой слабости. А ведь сделать людей по-настоящему сильными – и было целью обучения в училище. Он налег на отполированную до блеска деревянную ручку насоса. Вода шла туго. Чтобы достичь подземного источника, колодец пришлось копать очень глубоко. Наполнив все ведра, рыцарь вернулся на помост. И, взявшись за крючки куртки, вдруг замер, чуть сильнее, чем обычно, втянув носом воздух. На лице его отразилось замешательство – Он даже подался в сторону, точно вдруг решил изменить свое намерение относительно помывки, но остался стоять, пробормотав что-то неслышно. С появлением у помоста королевской фрейлины Гаины, приторный аромат лавандовых духов, который еще десять ударов сердца тому назад почувствовал Кай, стал настолько силен, что заглушил все прочие запахи. Кай тихо кашлянул. Леди Гаина считалась самой привлекательной фрейлиной королевского двора. И дело тут было не только в точенной, хоть и чуть холодноватой, красоте ее белого лица, не только в соблазнительности идеальных форм, что бы она ни делала. О чем бы ни говорила, любой мужчина, оказавшийся рядом, почему-то тут же проникался абсолютной уверенностью в том, что каждое движение, взгляд или слово леди Гаины предназначены именно ему. И никому больше. И уже на всех прочих, с какой-то надобностью подходивших к Гаине, смотрел как на воров, крадущих то, что принадлежит ему по праву. Должно быть, королевская Фреллина обладала каким-то природным талантом покорения сердец. Кого-то боги наградили сладким голосом, кого-то медвежьей силой, кого-то и вовсе диковиным умением вычитать и складывать в уме длинные числа. Дар же леди Гаины был еще более редким. «Приветствую вас, сэр Кай», — с тремонным поклоном проговорила Фрейлина, подойдя к юному болотнику. «Или вы предпочитаете, чтобы вас называли мастер Кай?» Руки девушки были упрятаны в меховой муфте, причем муфту она держала таким образом, что приподнятая корсетом полуобнаженная грудь казалась еще выше. Округлые белые плечи фрейлины прикрывала совершенно прозрачная накидка нежно-розового цвета. «Приветствую вас, леди Гаина», – поклонившись в ответ, суховато произнес Кай. «Обращение мастер обязательно для рекрутов училища. Вы же можете называть меня так, как вам угодно». «Мне угодно называть вас отважный юноша-рыцарь Кай», – сказала леди Гаина. «Как величают героев в старинных балладах! Вас это не обидит?» «Вовсе нет», — сказал Кай. «Признаться, я давно искала встречи с вами, отважный юноша, рыцарь Кай», — улыбнулась Леди Гаина. «Но вы так редко бываете во дворце, словно прячетесь от кого-то». «Дела требуют моего присутствия в училище», — ответил на это болотник. «Надобность посещать дворец возникает у меня нечасто, но вы правы». Он порадовался, что Фрейлина произнесла последнюю фразу не в виде прямого вопроса. Ведь рыцари болотной крепости Порога не могут позволить себе лжи. И он обязан был сообщить Леди Гаине о том, что действительно последние несколько раз предпочитал посылать во дворец рекрутов, а не являться туда самому. И причина, по которой он принимал эти решения, сейчас стояла перед ним, благоухая лавандой. «Поэтому я и осмелилась прийти сюда, на грязный двор», — сказала леди Гаина. «Искать встречи с вами, отважный юноша, рыцарь Кай». «Что привело вас ко мне?» — учтиво осведомился юный болотник. «Прошу простить меня», — добавил он. Но времени у меня и впрямь мало. Сейчас я должен вернуться к моим рекрутам». Леди Гаина чуть вытянула красные губки и подняла изогнутую, изящно подведенную бровь, как бы и сомневаясь в искренности слов Кая, и одновременно милостиво прощая его за этот возможный невинный обман. Каяственно почувствовал, как от этой гримаски на его загривке зашевелились волосы и что-то щекочуще-холодное побежало по коже спины. «Разве вы не можете припоручить на время свои обязанности кому-нибудь из ваших рекрутов?» – спросила Фрейлина, делая крохотный, почти незаметный шажок, чтобы стать болотнику ближе. «Под вашим началом почти две тысячи человек». Управляться с этой кайравой одному просто немыслимо. 2232 человека, если быть точным. Старший рекрут Барац должен был заняться ребятами, которыми теперь займусь я, сказал Кай. Но мне пришлось отправить старшего рекрута Барац с небольшим отрядом в городок Вартат. Там очень неспокойно. Беднота, подстрекаемая ночным братством, грабит богатые районы. И стража города ничего с этим поделать не может. Так и получилось, что никого из старших рекрутов уже два дня в училище нет. Правда, сегодня должны вернуться из городского дозора рекруты Гаром и Аш, но они до сих пор не вернулись. Поэтому никто, кроме меня, не сумеет провести эту тренировку. «Удивительно, сэркай, произнесла Фрейлина голосом, из которого вдруг исчезли игривые нотки. «Каждый мужчина в Дорбионском дворце с великой радостью предпочтет беседе со мной какие угодно, свои собственные дела. Но вы, позвольте хотя бы поинтересоваться, чему вы сейчас будете обучать своих рекрутов?» «Искусство метания клинков», — ответил Кай. «Суть этой тренировки в том, чтобы рекруты могли мгновенно прочувствовать в руке тяжесть метаемого предмета, его форму и особенности балансировки». Он заговорил быстрее, наткнувшись на хорошо знакомую ему тему. А от этого зависит, с какой силой, каким замахом и по какой траектории запустить снаряд. Они будут метать в разнообразной очередности. Ножи, большие, средние и малые, обоюдоострые и кривые, серпы, заточенные гвозди и просто произвольные куски стали. Задача, которую им поставили, сбить, расщепив стрелы, пускаемые в них с расстояния в 10-20. «И 35 шагов. Стрелы, конечно, без наконечников, но...» Леди Гаина зевнула, прикрыв рот ладошкой. Но Кай не остановился, пока не сказал о предстоящей тренировке все, что собирался сказать. «Бойтесь быть скучным, отважный юноша, рыцарь Кай», – рассмеялась Фрейлина, когда он закончил. «Неужели вы считаете, что все эти подробности могут заинтересовать даму?» «Вы задали вопрос», — ответил Кай. «И мой долг дать на него как можно более полный ответ. Таковы правила Кодекса Рыцарей Болотной Крепости Порога». Рыцари Болотной Крепости Порога», — подвигаясь еще ближе, очень близко, мягко выговорила леди Гаина. И Кай понял, что она повторила его слова только ради того, чтобы прикрыть ими совершенное действие. Сейчас Каю достаточно было лишь чуть наклонить голову, чтобы коснуться своими губами губ Фрейлины. Аромат лаванды кружил болотнику голову, но в этом ощущении не было ничего неприятного. Леди Гаина смотрела Каю прямо в глаза, а Кай чувствовал, как все его тело обволакивает непривычная слабость.